Глава вторая. Бой. Мою жизнь скучно не назовёшь. Всякое бывало: драки, стрельба, бег по пересечённой местности, компании отморозков или же наоборот, сборища махровых интеллигентов. Большие города и забытые всеми богами деревушки. Ночёвки в номерах люкс лучших гостиниц мегаполисов и ночлег на земле под открытым небом. Но в такой ситуации я ещё не оказывался: на болоте, без карты, без провожатого. Зато с девицей, от которой никакого толку нет и быть не может. Первым делом стоит избавиться от неожиданной попутчицы. Балласт мне не нужен. А ещё надо на всякий случай поискать сумасшедшего деда. "У тебя телефон с собой?" спросил я. "Может, позвонишь своим?" "Он не работает", хмуро ответила мышь. "Я уже проверяла. Сеть пропала, когда появился туман. Что-то здесь не так. Теплее стало, ручей появился. Солнце намного ниже. Здесь даже воздух изменился, стал тяжелее". Как это возможно? Вот найду чёртова старикана и спрошу, в сердцах бросил я. Уехать он не мог, мы бы это услышали. Значит, прячется где-то здесь. Вон, трава колышится. Там и посмотрю для начала. В общем-то, на деда я был не в обиде. Он свою роль сыграл, окольными путями вывез меня из города. Только пусть скажет, как отсюда выбираться дальше, и отвезёт назад серую мышь. Девица явно хочет играть в приключения ещё меньше, чем я. Чтобы прервать дурацкий квест и избавиться от Ольги, я был готов даже доплатить старику. В болото лезть не хотелось. Для начала я громко позвал: "Эй, Папаша, пошутили и хватит. Выходи, разговор есть". Трава метрах в 20 от нас калыхнулась сильнее. Над ней мелькнуло что-то чёрное, похоже, древняя куртка деда. В той стороне что-то громко басовито фыркнуло. Верно заметила серая мыша. Воздух изменился, причём не в лучшую сторону. Тут и сразу та пахло не розами, а теперь к сырости, гнили и плесени добавились запахи разложения от крышки и гнилых зубов. Ощущение было такое, что совсем рядом страдает от проблем с пищеварением какой-то великан. "Дед, завязывай шутить", громче крикнул я. "Мы не хотим играть, выходи, я доплачу". "Тише", выдохнула рядом Ольга. "Кто знает, что там может прядаться?" "Да кто там будет прядаться, кроме старого?" я подавился ругательством. Ольга тихо коротко взвизгнула. Из-под земли вырастало нечто, чего в реальности быть не могло. Драконья голова на крепкой шее, за ней вторая, третья, Чего это мы тут нанюхались? выдохнул я. У меня, кажется, глюки. Глюки одинаковыми быть не могут, полуобморочным голосом отозвалась Мыша. Ты тоже их видишь? уточнил я. Седьмая голова, восьмая, девятая, медленно считала Ольга. Да, их было девять. Драконих голов на толстых длинных шеях. И все они одновременно издали угрожающее шипение. Ну и в чём смысл квеста? недоверчиво хмыкнул я. Признаюсь, В эту минуту мне стало не по себе. Очень уж натурально выглядел дракон и слишком сильные запахи он издавал, чтобы оказаться иллюзией. А решений тут только два: убегать или оставаться, напряжённо сказала Ольга. "Ещё я чучула не бегал", буркнул я. "Я бы, может, и побежал, но всякий случай, но только не по болоту". Я машинально сунул руку в карман и заружил несерьёзный складной ножик. Таким только яблоки чистить. Теперь стало видно все головы и шеи веером торчат из одного туловища, мощного змеиного, серо-зелёной спиралью поднимавшегося над землёй. "Пища", прошептала одна из голов, глядя на нас в упор. "Это квест, игра", повторял я себе, но тело уже действовало само, не слушая доводов разума. Я схватил цепневшую Ольгу за руку и потянул по тропе к ручью. Насколько я помнил, прошли мы сюда без проблем, дед вёл нас уверенно. Мой взгляд метался в поисках хоть чего-то напоминающего оружия. Если это квест, здесь должно найтись оружие, которым можно прикончить девятиголового монстра. У ручья действительно лежала позолоченная штука, похожая на топор, только полностью включая рукоятку, отлитая из металла и с лезвиями с обеих сторон. Я выругался. Да уж, против гигантской змеюки то, что надо. По-хорошему тут гранатомет нужен, а не красиво блестящий золотом топорик. За спиной уже слышалось зловонное дыхание в перемешку с угрожающим шипением. Я одним прыжком оказался около странного топора, больше похожего на плоский молот. Какое никакой, а всё же таки оружие. Тяжесть металла в руке немного успокаивала. Разрубить змеиное туловище, в котором могли бы поместиться человека 3, этим, конечно, не получится. Да и чудовище к себе настолько близко не подпустит. А вот отрубить голову монстру вполне возможно. Лезвие на острие вроде неплохо наточено. Бледная мышь застыла рядом. Её взгляд метался от топора в моей руке к стремительно приближающимся драконьим головам. Головы облизывались, из двух приоткрытых пастей медленно вытекала густая вязкая слюна. Зажигалка! вдруг завопила Ольга. У вас есть зажигалка? в кармане, буркнул я, сжимая странный топор покрепче. С брендила девица. На кой чёрт ей сейчас зажигалка? Курить что ли собралась? Неважно, пусть курит, главное, чтобы под ногами не путалась. Чудовищный змея сделала резкий рывок. Я еле успела отшатнуться, рядом с моим лицом клацнули зубы двух пастей одновременно. У меня закружилась голова от запаха непереваренной дохлятины, откуда-то из глубины желудка монстра. Пища, говоришь? Нет уж. Я к тебе в пасти не пойду. Я с размаху ударил топором по ближайшей шее, и отрубленная драконья башка отлетела в сторону от тропы. Ну вот, на одну меньше. Я почувствовал, как из кармана что-то вытаскивают. Точно, свихнулась девка. Только этого мне не хватало. С одной стороны теперь уже восьмиголовый то ли змей, то ли дракон, с другой полуумная Ольга. которой именно сейчас, в самый сложный момент, жизненно необходима зажигалка. Моя рука сама собой орудовала топором, а тело уворачивалось то от светящих ударов мощного змеиного хвоста, то от яростно клацающих зубами оставшихся голов. Рядом полыхнуло. Занявшийся огнем здоровенный обломанный сук какого-то дерева, похожий на факел, прижался к очередной распрощавшейся с головой змеиной шеи. Я еле успел отшатнуться. Так ненормальный Ольга, пожалуй, и меня подожжет. Зачем только дал зажигалку? «Иди на отсюда!» рявкнул я. «Не лезь под руку!» «Головы отрастают!» пронзительно выкрикнула мыша. «Надо прижигать!» Я уже открыл рот, чтобы загнуть на нее многоэтажным матом, но взгляд скользнул под ступивший и ревущий от боли змее. До этого мне некогда было не остановиться, не приглядеться. Теперь же стало видно, что на двух шеях торчат уже по две головы взамен каждой отрубленной. Тропа была залита густой черной кровью. Больше заметить что-либо или даже просто подумать об увиденном мне не удалось. Разъерённая болотная тварь ринулась в бой. Я отметил лишь, что напряжённой шеи и новой головы не появилось. Первым делом дракон махнул хвостом в сторону Ольги, сбивая с у ног. Я краем глаза заметил, что мыша валится на бок на тропе, не выпуская горящий сук из руки. У меня была лишь секунда. Монстр отвлёкся на другого противника, гораздо слабее меня. Дракон уже начинал разворачиваться. Я видел, как мощный хвост снова замахивается в сторону Ольги, а головы поворачиваются ко мне. Целая секунда. Такой шанс нельзя упускать. Я с размаху ударил топором по змеиному туловищу. Лезвие с отвратительным хлюпающим звуком вспороло серую кожу. Я отскочил, готовясь наносить удары, но это было уже не нужно. Монстр плюхнулся на землю, чудом не придавив Ольгу. И придавил бы, но девушка неожиданно ловко и быстро откатилась в сторону. Чёрная кровь хлыстала из рваной раны, а вместе с ней выплёскивались какие-то бурые внутренности чудовища. Гладкая чешуя чуたい тела несколько раз вздрогнула. Ольга поднялась, её заметно трясло. Пальцы всё ещё сжимали горячий сук. Я отобрал его и кинул на монстра. Зря. В ноздри ударил тошнотворный запах палёной кожи. Найду деда, убью. Я покосился на мышу. Ты в такое уже играла, что ли? Нет. Она посмотрела на меня как на сумасшедшего. Тогда откуда знала, что головы надо прижигать? Ты же про зажигалку сразу спросила, как только увидела это чудо болотное. Я подозрительно нахмурился. Это не чудо болотное, это Лернейская гидра, с трудом проговорила Ольга, пытаясь отдышаться. Чего? переспросил я. Вас как зовут? спросила Мша. Её голос звучал немного твёрже. Герман. Можно Гера, и на ты. Так что там с гидрой? Где наш старикан её раздобыл и откуда ты о ней знала? Гера! прохрипело за спиной. Я резко обернулся. Одна из затрубленных голов приоткрыла пасть и повторила: Гера! Она закашлялась. «Кл! Гера! Кл! Кл!» Я шагнул к говорящей башке и разможил топором ее череп, надеясь, больше гидры не будет подавать признаков жизни. Ольга сдрогнула, услышав треск проломленных костей. «Слышал, как она тебя назвала?» Полуобморочным голосом произнесла девица. «Ты не увиливай, я спросил...» Раздраженно начал я. «Девятиголовая лирнейская гидра – это из греческой мифологии». перебила мыша таким тоном, словно читала по книжке. Она жила на болоте, которое образовалось из источника чистой воды Лерны. Ела все и всех, кто туда забредал. И ее победил Геракл. Не помню, в каком по счету подвиге. Ну и при чем тут твоя гидра? Я про вот это спрашиваю. Я яростно пнул ногой отрубленную драконью голову. Она как меч взлетела над болотом и плюхнулась в грязь в метрах в десяти от нас. Зачем мне древнегреческие сказки? Похоже, что не сказки, хмуро произнесла Ольга. Геракл передразнила она отрубленную голову. Я тупо смотрел, как грязь с тихим чавканьем облизывает башку дракона или гидры, постепенно засасывая её всё глубже в болото.